Глава 15. После смерти он был канонизирован окончательно, похоронен в Кремлёвской стене, внедрён в школьную программу, провозглашён величайшим из когда-либо живших в России писателей, творцом нового и лучшего из возможных художественного метода. Всё это мало способствовало его серьёзному изучению, адекватной интерпретации и читательской любви.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 словом вылезти из того болота, которое сегодня после многих лет бурь и путаницы выглядит таким уютным. То, что личный путь Горького привёл в тупик, ровно нам ничего не доказывает. Лишь многочисленные самгинные могут радоваться его жизненной катастрофе, повторяя прекрасные слова Ужа: "Летай или ползай, конец известен". Если пытаться летать,